Глава двадцать вторая Энн отправилась домой обдумать все, что она услышала. Лишь одно обстоятельство ее радовало. В сердце ее не осталось добрых чувств к мистеру Эллиоту. Он был полной противоположностью капитану Уэнтворту с непрошенной своей навязчивостью. Зло, которое причинил он ей вчера своими любезностями, непоправимый вред, какой мог он ей нанести, она видела теперь со всей беспощадностью. С жалостью было покончено. Но лишь одно это и радовало ее. Многое в настоящем и будущем ее пугало. Она огорчалась тем разочарованием и болью, какие предстояло испытать леди Рассел, унижением, которое витало над отцом и сестрой, мучилось, предвидев все эти беды и не имея средства их отвратить. Слава богу, Хотя сама она всё узнала про мистера Элиота, она никогда не считала, что достойна награды за то, что не отвернулась от прежней подруги своей миссис Смит в её беде, но вот она, однако, награда. Миссис Смит рассказала ей такое, чего больше никто бы не мог рассказать. Надо ли стараться, чтобы прозрело всё семейство? Праздный вопрос. Надо лишь поговорить с леди Рассел, всё ей поведать. спросить у нее совета, а затем ждать исхода, набравшись терпения. Но ведь всего труднее ей будет даваться терпение в том как раз, чего не узнает и сама леди Рассел, ибо главные страхи и тревоги будут секретом и от нее. Придя домой, Энн обнаружила, что избежала общества мистера Эллиота, как и намеревалась, что он нанес им утренний визит и долго у них оставался, однако не Едва успела она себя похвалить и облегчённо вздохнуть, тотчас она узнала, что его снова ждут вечером. "Я и не думала его приглашать", сказала Элизабет с напускной небрежностью. "Но он уж очень напрашивался", так, по крайней мере, утверждает миссис Клей. "Как не утверждать? Я в жизни своей не видела, чтобы так набивались в гости. Бедняжка, мне право стало его жаль". Ваша непоколебимая сестра, мисс Н, склонна к жестокости. Ах, восклицала Элизабет: "Мне, слава богу, не привыкать к искательствам и намёкам разных джентльменов, и не так-то легко меня разжалобить. Но когда я увидела, как он убивается, не застав моего отца, я тотчас ему уступила, ибо не могу же я их лишать возможности видеться. Оба так наслаждаются обществом друг друга, и оба так милы, право". И мистер Эллиот смотрит на отца с таким почтением, как они прелестны вскричала миссис Клей, не осмеливаясь однако смотреть в сторону Н, не дать ни взять отец и сын. Милая мисс Эллиот, ведь вы позволите мне так выразиться? Ах, я никому и никак не запрещаю выражаться. Если уж у вас в голове эдки мысли, однако же я, по правде сказать, вовсе не замечала, чтобы мистер Эллиот был внимательнее ко мне, проч мужчин. Милая мисс Эллиот, вскричала миссис Клейв, вздевая руки и взоры, а весь остаток своего изумления погружая в выразительное молчание. Хорошо, милая Пенелопа, вы можете о нём не вздыхать. Вы же слышали, я его пригласила? Я отослала его с улыбкой. Когда я узнала, что завтра он в самом деле отправляется на целый день к своим друзьям в Торнбери-парк, я сжалилась над ним. Энн And... Восхищалась талантливой игрой миссис Клей, умевшей показать, как не терпится ей насладиться обществом того самого человека, которого увидеть хотела она всего менее. Миссис Клей, конечно, противно было даже имя мистера Эллиота, а меж тем она сияла, будто была рада Радёшенька тому, что ей мешают нераздельно посвящать себя сэру Уолтеру. Энн было тоже весьма неприятно видеть, как мистер Эллиот входил в комнату. С мукой ждала она, что вот он к ней подойдет, заведет разговор. Она и прежде догадывалась, что не всегда он искренен. Теперь она усматривала неискренность в каждом его слове. Почтительность его к сэру Уолтеру она сравнивала с прежними решительными характеристиками и не могла не ужасаться. А когда она думала о том, как поступил он с миссис Смит, улыбки его и милые речи казались ей несносными. Ей не хотелось слишком резкой переменой в обращении вызвать его упрёки. Она старалась избежать расспросов и объяснений. Но она намеревалась выказать ему столько холодности, сколько допускало их родство, и нечувствительно свести на нет ту ненужную короткость. который умел он добиться. А потому она была натянутей и холодней, чем на кануне. Он желал вновь заставить её любопытствовать, где и от кого слышал он о ней лесные отзывы. Он желал, чтобы она его удостоила расспросами, но чары рассеялись. Он находил, что оживление и теснота вчерашней залы только и могли подстегнуть суетность смиренницы кузины. Он находил, что теперь и пытаться ничего вызвать её интерес теми приёмами, которые позволил он себе единственно от того, что другие одолевали её слишком настойчивыми притязаниями. Он не догадался умолчать как раз о том, что сразу привело ей на память самые его непростительные вины. Не без удовольствия узнала она, что в самом деле он на утро покинет бат, уедет с позоранок и вернётся не ранее, чем через 2 дня. Вечером сразу по приезду его уже пригласили на Кемден-плейс. Но хоть с четверга до субботы его не будет. Уж и того довольно, что ей вечно приходится терпеть миссис Клей, но ещё один лицемер и даже более фальшивый это право уже слишком. Унизительно было думать о доверчивом неведении отца и Элизабет ждать разочарований, какие им готовились. Уж лучше себе любим миссис Клей. Уж лучше этот ужасный брак, только не хитросплетение мистера Элиота, направленный на то, чтобы спасти сэра Олтра. В пятницу утром она решила отправиться к леди Рассел и всё ей рассказать, и отправилась бы сразу после завтрака, когда бы миссис Клей любезно избавляя Элизабет от каких-то хлопот, тоже не собиралась выйти. А по сему Н переждала, пока минет угроза совместной прогулки, и лишь убедясь, что миссис Клей благополучно отбыла, она завела разговор о намерении своём провести утро на Ривер-стрит. Вот и прекрасно, сказала Элизабет. Мне нечего ей передать, кроме привета. Ах, захвати ты, пожалуй, эту скучную книгу, которую она дала мне почитать, да благодеи не забыть сказать, что я её прочла от корки до корки. Не могу же я вечно корпеть над новыми стихами и трудами историческими. Люди расх хоть кого замучить новинками. Кстати, ты ей не говори, но платье на ней вчера было просто уморительно. Я полагала, она не лишена вкуса, но на концерте мне было право за неё совестно. И такой натянутый вид, как линейку проглотила. Словом, самый нежный привет. И от меня пресс-во купил Сэр Уолтер. Нежайшее почтение. Да скажи, что скоро сам я к ней буду долку учтивости. Я, впрочем, только карточку оставлю. Не стоит и насить утренние визиты даме в её года, которая так небрежёт своей наружностью. Уж я бы на её месте стал, пожалуй, хоть румяница, по крайней мере, не стыдно людям показаться. А то в последний раз подъезжаю, глядь, а шторы опустили. Пока отец еще говорил, в дверь постучали. Кто бы это мог быть? Помня прежние обычаи мистера Эллиота являться в любое время, Энн ожидала бы увидеть его, не будь он заведомо в семи милях от Кэмдон-Плейс. После непременной задержки последовали непременные приближающиеся шаги, и миссис и мистер Чарльз Масгроуф были введены в гостиную. Удивление было сильнее всех прочих чувств. вызванных их нежданным визитом, но Энн была им искренне рада. Прочие же не настолько огорчились, чтобы не в силах были изобразить радушие, а после того, как обнаружилось, что ближайшие их родственники вовсе не притязают на приют под их кровом, сэр Уолтер и Элизабет были в состоянии выказать им истинную сердечность. Они явились в БАД на несколько дней вместе с миссис Мазгров и остановились в гостинице. Это вскоре выяснилось, но до тех самых пор, пока до сэр Уолтер и Элизабет не увлекли Мэри в другую гостиную, дабы насладиться её восторгами, Энн не могла вытянуть из Чарльза ни членораздельного ответа о цели приезда, ни объяснения кое-каким улыбкам и настойчивым намёкам на одно деликатное обстоятельство, которое бросала Мэри равно как и рассказ о том, кто ещё приехал с ними в Бат. Наконец узнала она, что, не считая их обоих, в Бат явились месье Смазгров, Генриетта и капитан Харвилл. Сейчас представил ей обо всём подробный отчёт, и она легко вообразила, как всё сделалось. Сперва капитан Харвилл надумал ехать в Бат по делам. Заговорил он о своём намерении ещё на прошлой неделе, томясь бездействием, ибо охота на дичь уже закрылась. Чарльз положил отправиться вместе с ним, и миссис Харвилл весьма одобрял о сей план. Мэри, однако, и слушать не хотела о том, чтобы ее бросили одну, дулась, сердилась, и несколько дней, и думать было нечего о поездке. Выручили отец и матушка. У матушки в бате сыскались друзья, которых захотелось ей повидать. Кстати же, и Генриетта могла поехать с ней вместе и купить подвенечный наряд для себя и для сестры, а под крылышком миссис Мозгровов и капитану Харвиллу было спокойней. Чарлза и Мэри к общему удовольствию тоже взяли в компанию. Явились они накануне поздно вечером, миссис Харвилл, ее дети и капитан Бенвик остались в апперкроссе с мистером Мозгрововым и Луизой. Энн удивляла только, что уж дошло до покупки подвенечного платья Генриетти. Ей-то казалось, что близкому браку будут препятствовать меркантильные расчеты. Но от Чарльза узнала она, что совсем недавно, уже после того, как Мэри к ней писала, один приятель выхлопотал для него на время чужой приход. И благодаря этим средствам и полной почти уверенности, что в недалёком будущем можно рассчитывать на доход более надёжный, оба семейства уступили желанию молодых людей, и через несколько месяцев, не позже, чем свадьба Луизы, была назначена их свадьба. А приход славный, прибавил Чарльз. Всего в 25 миль от Аперкросса, места отменные, краса Дорсетшира. Вокруг чуть не самые лучшие заповедные леса во всём королевстве и три крупнейших поместья рачительных и любезных хозяев. И к двоим участ за Хейтера будут рекомендательные письма. Только едва ли он оценит, вздохнул Чарльз. Он мало смыслит в охоте. «То-то и беда». «Как же я довольна!» — воскликнул Энн. «Как же я довольна, что все так славно устроилось!» «Обе сестры равно заслуживают прекрасной участи и так дружны, и хорошо, что светлые ожидания одной не омрачают будущего другой. Думаю, мистер и миссис Мазгров от души рады за обеих». «Рады-то они рады. Батюшка бы не прочь, чтобы джентльмены были побогаче, но иного не видит в них порока». «Деньги, деньги, да двум дочкам сразу выложить. Шуточное ли дело? Я, конечно, не хочу сказать, что это не по справедливости. Пусть получат свою дочернюю долю. А мне он всегда останется любящим и щедрым отцом. Правда, Мэри не одобряет выбора Генриетты. Она его, знаешь ли, никогда не одобряла. Но она несправедлива кузену, и она забывает про Уинтроп. Никак я ей не втолкую какие-то ценные земли». По нынешним временам вовсе не дурная партия, а сам Чарльз Хейтер всегда мне нравился, и вперёд я к нему не переменюсь. Прекрасные ваши родители, воскликнула Энн, теперь должны быть довольны. И они всё делают для счастья дочерей. Какое благословение зависеть от их доброй воли. Отец ваш и матушка, кажется, совершенно свободны от числавных предрассудков, которые часто ведут к беде и молодых, и старых. Луиза, я надеюсь, совсем оправилась? Он отвечал не без сомнения. Да, кажется, так, она оправилась. Но она переменилась. Уж не бегает, не скачет, не пляшет, не хохочет, совсем другая стала. Стукнешь ненароком дверью, и она вся дрожит и трепыхается, словно молоденькая гагара на воде. А Бенвик вечно сидит рядом, бубнит стихи или на ушко ей нашёптывает с утра и до вечера. Эн невольно засмеялась. «Да, пожалуй, это не совсем в твоем вкусе», — сказала она. «Мне он, однако, кажется достойнейшим молодым человеком». «А как же, никто и не сомневается. Или я, по-твоему, деревенщина неотесанная и требую, чтобы все были как я? Я весьма высоко ставлю Бенвика. Если его расшевелишь, он много чего порасскажет. Чтение не принесло ему особенного вреда, ведь он умеет не только читать, но и сражаться. Он храбрый малый». Я с ним ближе сошёлся в прошлый понедельник. Мы славно состязались всё утро, а хоть и с накрыз в Риге у батюшки, и он показал себя таким молодцом, что я его теперь ещё больше уважаю. Здесь разговор их прервался, ибо решительно оказалось необходимо, чтобы Чарльз тоже отдал должное зеркалам и фарфору. Но Эн уже многое узнала о нынешнем положении обитателей Аперкроса и радовалась за них. И хоть радуясь, она вздыхала, Во вздохах её не было угрюмой зависти. Разумеется, и сама она не отказалась бы от более счастливого жребия, но вовсе не желала сёстрам поменьше счастья. Визит протекал как нельзя приятней. Мэри пребывала в отличном расположении духа, радуясь перемене места, и так было довольна путешествием в свекровиной карете четвёркой и независимостью своей от Кэмден-плейс. Что мило всем восхищаться, как должно, из готовностью вникать во все преимущества Бата, о которых ей повествовали. Но ещё более, рассказав отца и сестры, убеждал её вид роскошных гостиных. Элизабет испытывала не к третье время самые неподдельные страдания. Она чувствовала, что следовало бы пригласить миссис Мазгров и спутников её на обед. Но она не могла снести мысли, что в продолжение обеда перемены в обстоятельствах Сокращение штата прислуги неизбежно откроется тем, кто всегда смотрел снизу вверх на Элиотов и Скилинче. Суетность боролась с приличием, и суетность победила, и тотчас Элизабет вздохнула с облегчением. Вот какими доводами она себя укрепляла. Старомодные глупости деревенского хлебосольства. Мы не сторонники званных обедов. Их никто почти в Бати не даёт. Леди Алисия их не даёт вовсе. Не пригласила даже семейство родной сестры. Когда-то провела здесь месяц целый. И ведь самой же миссис Мазгров — это ни к чему. Ей было бы с нами неловко. Зачем это ей? Приглашу-ка я их на вечер. Это к оно лучше. Для них новые развлечения. Они в жизни своей двух таких гостиных не видывали. Они счастливы будут прийти завтра вечером. У нас будет настоящий прием, небольшой, но изысканный. Своими умозаключениями Элизабет осталась довольна, и когда двое присутствовавших сподобились приглашения, а прочим его посулили, Мэри тоже была довольна. Ей объявили, что её познакомят с мистером Эллиотом и представят леди Делримпл и мисс Картерет, которые, по счастью, тоже приглашены, и она была в восхищении. Мисс Эллиот предполагала иметь честь нанести миссис Масгроу в визит до обеда, а Энн... отправилась вместе с Мэри и Чарльзом, чтобы тотчас взглянуть на нее и на Генриетту. Свой разговор с леди Рассел пришлось ей отложить. Все трое на минутку зашли на Риверс-стрит, и Энн, убеждая себя, что можно несколько отсрочить задуманное сообщение, поспешила Куайт-Харт к друзьям и спутникам минувшей осени со всем жаром доброжелательства, пылавшим в ней по многим причинам. Миссис Масгроуф и Генриетта оказались на месте и одни, и обе встретили Эннсера с простёртыми объятиями. Генриетта была в том состоянии недавно обретённого счастья и размягчения душевного, какие наполняли её живым интересом ко всем, кто прежде не был ей вполне безразличен. Нежность же Миссис Масгроуф основывалась на благодарности». Он наслаждалась сердечным теплом и искренностью, которых не доставало ей в домашнем кругу. Её умоляли проводить с ними всё свободное время, бывать у них каждый день, целый день, и объявляли членам семейства. Она же в ответ дарила их обыкновенным своим участием, и когда Чарльз ушёл, выслушала повесть миссис Мазгров о Луизи, Генриеттину о ней самой, давала советы, рекомендовала модные лавки. А меж тем угождала и Мэри, поправляла ей ленты, проверяла счета, искала ключи, разбирала безделушки, пыталась её уверить, что никто не желает ей зла. Словом, исполняла все желания, которые Мэри, со вниманием глядя в окно, выходившая на павильон минеральных вод, ещё успевала высказать. Утро предстояло суматошное, сцена действия непрестанно менялась, Несли письма, а через пять минут уже несли пакеты. Энн и получаса не провела в просторной столовой, а в ней уж чуть не битком набилось гостей. Степенные старушки обсели миссис Мазгров, а Чарльз воротился в сопровождение капитана Харвилла и капитана Уэнтворта. Появление последнего, впрочем, лишь на минуту ее удивило. Она не могла не догадываться, что приезд общих друзей неизбежно сведет их вместе. Свидание в концертной зале... открыло ей его чувство оно оставило в ней восхитительные воспоминания однако по виду его она точес заклюла что несчастное заблуждение послужившее тогда причиной поспешного его прощания всё ещё им владело он казалось избегал к ней приближаться и вступать в разговор она старалась владеть собою и предоставить события естественному их ходу Она уговаривала себя, если оба мы любим, наши сердца отзовутся друг другу. Мы не дети, чтобы дать увлечь себя глупым обидам, стать жертвами капризного случая, играть в равно с собственным счастьем. Но уже через несколько минут поняла она, что находясь вместе в нынешних обстоятельствах, им не избежать капризов коварного случая. Эн крикнул мэрии, не покидавшей своего поста: Там миссис Клей стоит под колонной, а с ней какой-то господин. Только что свернули с Бат-стрит. И как увлечены беседой. Кто бы это был? Поди-ка сюда взгляни. Господи, вспомнила, это же мистер Эллиот. Нет, живота звалась Энн. Это не может быть мистер Эллиот, уж поверь. Он нынче в 9 часов утра покинул Бат и не вернётся до завтрашнего вечера. Пока она говорила, она почувствовала, что капитан Уэнтворт на неё смотрит, и тотчас она смутилась и пожалела о своих словах. Мэри, оскорблённая тем, что могли предположить, будто она не узнаёт ближайшего родственника, с горячностью говорила о семейном сходстве, пылко уверяла, что у колонны стоит мистер Элиот собственной персоной, и настойчиво призывала Эн подойти к нему самой и в этом убедиться. Но Эн решила не двигаться с места и старалась сохранять невозмутимость. Однако она заметила с тоской, что две гости многозначительно переглянулись, а стало быть, слух о ее помолвке широко распространился и, воцарившееся на минуту молчания, обещала дальнейшее распространение его. «Ну подойди же, Энн!» — кричала Мэри. «Подойди и удостоверься! Не поспешишь, опоздаешь! Они прощаются, пожимают друг другу руки, он уходит!» «Не узнать мистера Эллиота! Вот уж поистине!» Ты верно совсем позабыла про лайм. Чтобы умилотворить мэри, а быть может, скрыть собственное смущение, Энн не спеша подошла к окну и успела увидеть, что никто иной, как мистер Эллиот, вопреки её убеждению, удалялся в одну сторону, а миссис Клей поспешала в другую. И подавив удивление, какого не могла в ней не вызвать мирная беседа столь заведомых неприятелей, она сказала спокойно: "Что ж, это мистер Эллиот? Значит, он переменил своё намерение. Впрочем, я могла и напутать, я не внимательно слушала. И она вернулась на своё место в приятной надежде, что вела себя как должно. Гости стали прощаться, и Чарльз, любезный их проводив, Скорчив затем у них за спиной рожу и, полюбопытствовав, какая принесла их нелёгкая, обратился к мессис Масгроу со следующей речью. «Ну вот, матушка, я кое-что сделал, за что вы, конечно, похвалите меня. Я был в театре и абонировал на завтра ложу. Что скажете? Не правда ли я хороший сын? Я знаю, вы любите театр. И места всем хватит. На девять человек ложу я пригласил капитана Уэнтуарта. Энн не обидится, если мы её тоже пригласим». Мы все любим театр. Правильно я поступил, матушка? Миссис Мазгров начала было добродушно выражать полную свою готовность идти в театр, ежели не прочь Генри и остальные. Но Мэри перебила её, воскликнув: "Господи, ну Чарльз, и как ты мог такое забрать себе в голову? Ложу на завтра. Но ведь на завтра мы приглашены к моему отцу. Или ты забыл? Нас настоятельно просили быть. Мы ведь должны встретиться с леди Делримпл, мисс Картер и мистером Элиотом, ближайшими нашими родственниками. Нас хотят им представить. Как ты забывчив, Чарльз. Эка важность, отвечал ей Чарльз. Эка важность вечерний приём. И вспомнить потом будет нечего. Твой отец мог бы нас и на обед пригласить, если ему так не терпится нас повидать. Поступай, как знаешь, а я иду в театр. Ах, Чарльз, это будет ужасный, непростительный поступок, ведь ты же обещал у них быть. Ничего я не обещал, я только ухмылялся и кланялся, и я сказал, весьма польщен, это еще не обещание. Нет, Чарльз, не спорь, ты не можешь не пойти, это немыслимо, нас хотят представить, мы всегда были так близки с Дэл Римплами, что бы ни случилось у нас, они всегда так живо нам сочувствовали, мы очень, очень близкие родственники. А мистер Эллиот, тебе непременно нужно с ним познакомиться. Он заслуживает твоего внимания. Сам, по суди, наследник моего отца, будущий глава нашего семейства. Не говорит и мне больше о наследниках и о семействе, выкрикнул Чарльз. Я не из тех, кто небрежёт придержащей властью, кланяясь восходящему солнцу. Если уж я ради твоего отца не хочу идти, то зачем же я пойду ради его наследника? Не стыдно ли это? Да что мне в твоём мистере Элиот. Небрежные речи Чарльза сослужили неоценимую службу Энн, которая заметила, что капитан Уэнтворт с жадностью ловит каждое его слово, а при последнем возгласе перевёл вопросительный взгляд на её лицо. Час и Мэри продолжали обмениваться мнениями в том же духе, Он то ли шутя, то ли серьёзно уверял, что пойдёт в театр. Она с неколебимой серьёзностью восставала против его намерения, давая, однако же, понять, что как неполна она решимости отправиться на Кэмпдон-Плейс, она почтёт себя обиженной, если они пойдут в театр без неё. Наконец вмешалась миссис Мозгров. «К чему торопиться, Чарльз? Поменяй-ка ты эту ложу на вторник. Расставаться жаль, а ведь мы и общество мисс Энн лишимся из-за этого вечера у её отца». а ни мне, ни Генри, эти театр не в радость, если рядышком не будет мисс Энн. Энн была от души ей благодарна за добрые слова еще и потому, что они давали ей повод сказать, что до меня, сударня, вечер у нас дома, если бы не Мэри, ничуть мне не послужил бы препятствием. Я не люблю подобных развлечений и с радостью променяла бы его на театр и на ваше общество. Но, боюсь, не стоит и соблазняться. Анна выговорила эти слова и вся дрожала, зная, что они услышаны, и не решаясь поднять глаза и проверить, какое произвели они действие. Все согласились на вторнике, Чарльз, правда, ещё поддразнивал жену, уверяя, что отправится в театр завтра один, если никто не согласится ему сопутствовать. Капитан Уэнтворт встал и отошёл к камину, быть может, заранее предполагая в скоре от него отойти. и незаметно занять место рядом со стулом N. Вы не так уж долго пробыли в бати, заметил он, чтобы успеть наскучить вечерними его приёмами. Ах, нет. Всё это не в моём вкусе. Я не играю в карты. Знаю, прежде вы не играли. Вы не любили карты. Время однако может многое переменить. Но я мало переменилась. Вас кликнула Н и Аси класс, испугавшись сама ни зная чего. Он переждал минутку и сказал, словно под влиянием вдруг нахлынувшего чувства: "Да, срок немалый. 8 лет с половиной немалый срок". Намеревался ли он продолжать, я оставалось решать потом, в тиши и уединении. Ибо всё ещё вслушиваясь в звуки его голоса, она была отвлечена Генриеттой. которая стремилась поскорее выйти и призывала других последовать её примеру, по куда опять никто не нагрянул. Делать было нечего. Эна объявила, что готова выйти тотчас и старалась казаться искренней, но она чувствовала, что знай Генриэтта о том с какой тоской покидала она свой стул и собиралась покинуть комнату быть может, в сердце переполненном кузеном и счастливой любовной уверенностью и нашлось бы место для жалости к ней. Сборы однако были прерваны. Послышались тревожащие звуки, приближались новые гости, и дверь распахнулась перед цером у алтарем, и мисс Эллиотчо появлении словно разом заморозила всех. Энн тотчас ощутила гнёт и на всех лицах читала она его приметы. Непринужденье, свобода, весёлость покинули комнату и сменились холодной сдержанностью, неловким молчанием и стеснённой светскостью речей. в ответные изысканные равнодушие отца и сестрицы. И как тяжко было ей сознавать это. От ревнивого взгляда Энн не укрыло с одно приятное обстоятельство. Оба уже без затруднения узнали капитана Уэнтворта, и Элизабет казалась куда любезней, нежели была она в концертной зале. Один раз она даже собственно к нему адресовалась и не раз на него поглядывала. Поистине, Элизабет обдумывала решительный шаг. Скоро всё разъяснилось. Прилично побеседовав о том, о сём, а больше ни о чём, она осуществила приглашение в заранее обещанное семейству Мазгроуф. Завтра вечером в тесном кругу это произносилось весьма любезно, и карточки, каковыми она снарядилась, мисс Эллиот принимает у себя дома, выкладывались на стол с примилой, одаряющей улыбкой, обращаемой равно ко всем. Но вот одна карточка — и одна улыбка были подчеркнуты выделены капитану Уэнтворту. Поистине, Элизабет довольно провела времени в бате, чтобы научиться ценить человека с такой наружностью. Прошедшее было забыто. В настоящем капитан Уэнтворт мог служить достойным украшением ее гостиной. Карточка была вручена, и сэр Уолтер и Элизабет удалились. Хотя и неприятное вторжение было кратко, и едва закрылась за ними дверь, ко многим вернулось прежнее оживление, но только не Кен. Она думала лишь о приглашении, которого явилась она изумленной свидетельницей, о том, как странно было оно принято, скорее с удивлением, чем с признательностью, скорее учтиво, чем растроганно. Она слишком его знала. Она прочитала презрение в его взоре и не смела думать, что он мог принять эту подачку в искупление всех прежних обид. Уныние её охватило. Он держал карточку в руке ещё долго после того, как они ушли, словно погружённый в размышления. "Подумать только, Элизабет никого не забыла", произнесла Мэри оглушительным шёпотом. "Стоит ли удивляться, что капитана Уэнтворта торопил? Видишь, никак не может от карточки оторваться". Эн поймала его взгляд, заметила, как вспыхнули его щёки, а рот на мгновение сложился в презрительную гримасу, и отвернулась, чтобы уже не видеть и не слышать того, что могло её огорчить. Общество разделилось. У мужчин были свои дела, у дам свои, и на том Эн с ними и распростилась. Её умоляли вернуться, отобедать вместе, остаться до вечера, но слишком долго нервы её были в напряжении, Она чувствовала, что ей не под силу переносить его доли, и нужно поскорее уйти домой, где сможет она молчать сколько душе угодно. Обещав им всё завтрашнее утро, она довершила труды нынешнего длинной прогулкой до Кемден-плейс, где предстояла ей чуть ли не вечер целый под суматошные распоряжения Элизабет и миссис Клей касательно завтрашнего беспрестанное перечисление гостей и нескончаемые соображения об усовершенствониях всего приёма. призванных навеки запечатлеть его в памяти Бата, в тихомулко терзать себя неразрешимым вопросом: придёт или нет капитан Уэнтворт. Они-то считали, что он явится непременно, а её мучила неизвестность, и каждые 5 минут заставали её за новым решением. Более склонялась она однако к мысли, что он придёт, ибо она склонялась к мысли, что придти ему надобно. Но напрасно она себя уговаривала, что к тому призывают его долг и скромность. Сердце ей нашоптывало и иное. Оттомительных своих рассуждений она отвлекла лишь затем, чтобы сообщить миссис Клей, что видела её в обществе мистера Элиота 3 часа спустя после предполагаемого его отъезда, ибо, не дождавшись от самой дамы объяснений по поводу назначенного свидания, она решила с о нём ей напомнить. На лице миссис Клей она заметила смущение. Правда, уже в следующую секунду смущения и следа не осталось, но Энн, кажется, успела прочесть свидетельство того, что, запутавшись ли в собственных оковах, уступив ли неумолимые его властности, миссис Клей принуждена была выслушивать, быть может, и полчаса к ряду урок мистера Эллиота о том, как следовало ей вести себя с сэром Уолтером. Тем не менее, она воскликнула, весьма сносно изображая искренность. «Боже, и в самом деле... Вообразите, мисс Эллиот, иду я по Батстри, ты кого же вижу?» «Мистера Эллиота». В жизни я так не удивлялась. Он повернулся и дошел со мною до Памп-Ярда. Что-то его задержало в бате. А что я и позабыла, я торопилась и плохо слушала. Могу только утверждать, что воротится он непременно, как обещал, и не позже». Он уж спрашивал, когда ему завтра дозволено будет явиться. Он только и думает об этом завтра. И я, разумеется, тоже только об этом и думаю с тех пор, как вошла в дом, и на меня навалились все важные новости. Иначе разве вылетело бы у меня из головы, что я его встретила?